Вот он, куда прятать-то, нянька? Шшшшш. Под сундук положите. Так, как давай. Ой, ой, ой, ой. ой. А, Ну вот и, и сказки, конец. Ой, что это? А? Я заснула. А задремала, Ясенька, уснула на минуточку. Здесь душно, Алёнушка. Пойдём в садик яблочков порвать, малинки Посчитайте, Пойдём Алёнка, Идите, по идите, идите, идите, цыпляточек, посчитайте, цыпляточек. Но ну, Алёнушка умрёт теперь твой лесной зверь и будет в лесу моя крепкая власть. Где он? Где он цветочек-то? Вот там. Ой, огнем жжет, глаза слепит. Заколдую, заброшу его. Лети, лети в грязи чёрной, лети в пески зыбучие, зарастай травой муровой, заварить каменем, чтоб не видел тебя глаз человечий, чтоб не взяла тебя рука человечья. Лети! больше цветочка аленького. Да лёгко забросила я его. Алёночка, как мы с нами не вновь? Ну, ну часочек один. Сёздные, батюшка, да? не просите вы меня. ну Не терзайте вы душу мою. Ведь не могу я. Не могу я остаться. Не могу я погубить господина моего милого. Пора мне. Время уж полночи. Прощай, батюшка. Ну, что ж, прощай, Алёнушка. Прощайте. Все. Пойдем. Пойдем, нянюшка. Пойдем, Аленушка, пойдем. <гвы> Что случилось, Аленушка? Аленький цветочек, заветный, оборонила, потеряла. Не сокрушайся, доченька, найдется, не сокрушай. Ищите, ищите скорее, сестренки, нянюшка. Повинна я, не повинна я перед тобой, друг мой ласковый. Иду, иду к тебе. Поздно, поздно, полночь бью. Через моря, через леса, через двадцать царств пройду. одойду я к тебе хоть к живому, хоть к мертвому. Бросилась Алёнушка к двери, хотела в дорогу дальнюю идти. Да вдруг влетел в окошко голубь лесной, а в клюве у него аленькой цветочек, схватила Алёнушка цветочек, груди прижала и тут обернулся голубь лесной старой нянюшкой, а баба яга пропала, рассыпалась прахом, по ветру развеялась. Взмахнула Алёнушка цветком трижды и очутилась в палатах дворца зачарованного.